Воображение и дыхание. Согреваем дыханием пространство купола, не напрягаясь, мягко стараемся согревать небное пространство, перемещая внимание. Ощущаем тепло то на задней части неба, то на верхних коренных зубах, то в глубине на вершине купола, на боковых его поверхностях. Представлять, видеть купол неба мягко, без напряжения, чуть полоща пространство, горячим дыханием. И многоразовые повторы всегда нужны и обязательны. В основе всех упражнений — образ потока горячего дыхания, проходящего как по трубе, сквозь тело, снизу и до голубого неба. Нет никакого препятствия в глотке, глотка не перекрыта. Образно говоря, нет связок, нет их смыкания. Это весь понятие медицинское, а мы сейчас только во власти воображения. И, как всегда, вообразим, что происходит. Сесть прямо и удобно на стуле, хорошо ощущая бедрами и ягодицами вес своего тела. На полу если удобно, можем скрестить по-восточному ноги. Точка жизни — находится на четыре пальца ниже пупка, фактически под животом. И представьте себе, что дно тела — это такая топка, печь, камин, где разгорается энергия. Вот там заряд дыхания и эмоций. Делаем всем знакомый уже выдох, сомкнули губами. Тфу, и сразу чувствуем, особенно если приложим руку к животу, как подбирается, уходит внутрь, самый низ живота. Приоткрываем рот, и через нос входит новая порция дыхания. И сразу ощущаем, как сближается корень языка и нёбная душка. Рот по-прежнему открыт, челюсти разомкнуты. И сразу выдыхаем ртом, ощущая горячий воздух в глубине рта как это бывает, когда мы греем замёрзшие руки. И возникает ощущение, что горячее дыхание заполняет всё небо. И помним, что паузы между вдохом и выдохом возникают у каждого свои, совершенно не контролируются счетом. Горячий поток воздуха из глубины тела и стопки поднимается вверх, как по трубе, вверх, вдоль позвоночника, через свободно открытую глотку, голову, стремясь в небо и не встречая никаких препятствий на пути. Образно говоря, образно, голосовые связки разомкнуты, нет никаких сжатий и пересечений. Наоборот, горло, голова, макушка головы — это части полой трубы идущие со дна тела к голубому небу и внутри ниже лопаток сам рождается низкий звук сирены а, -а, -а, -а, а звучит в теле заполняет потом весь купол головы и вместе с потоком горячего воздуха резонирует в небе над головой Представим себе вновь вверх нашего купола, наше небо. Голова купол храма, купол неба. Может потому так и похожи слова небо и небо. районный выдох. Держите перед лицом маленькую свечку. Открыв рот, согрейте огонек. Выдохните воздух открытым ртом так, что пламя свечи не колыхнулось. Воздух станет горячим, и вы сразу почувствуете затаённый выдох, как будто дыхание не выходит, остается внутри купола. И в первичных упражнениях исключительно важна эта затаённость. Горячий воздух как будто держится на небе. Условно говоря, мы не пускаем его наружу, но только без всякого напряжения. Мягко, легко, без усилий. Глотка. Любой человек может осторожно включить в свой тренинг простейшие упражнения для этой самой закрытой и самой опасной зоны. Начало уже хорошо знакомо. Рот открыт, вдох носом, горячий выдох ртом. Услышим легкий щелчок между мягким нёбом и задней частью языка. При этом создастся ощущение, что горячий воздух почти не выходит, а словно опора поддерживает мягкое нёбо. Многие актеры пишут в анкетах о пользе тренировки с пробкой между зубами. Да, зажмите передними зубами небольшую пробку и постарайтесь, чтобы она не прикасалась к языку. Рот открыт, вдох носом, горячий воздух ртом. Услышим легкий щелчок между мягким небом и задней частью языка, но обязательное условие ⁇ одно ⁇ никакого напряжения, усилий, стараний, выдохи легкие будут согревающие. Однако артисты, говорившие в анкетах о пользе пробки, занимались под контролем очень опытных, квалифицированных педагогов, понимавших и задачи, решаемые этим приемом, и опасности неверного использования. Развинутые рты с огромными пробками, мелькающие в интернете, свидетельствуют не о пользе, а о вреде, приносимом неграмотными советами. Как правило, ученики, начинающие заниматься дикцией, достаточно молоды. Челюсти, мышечной системы не должны подвергаться жесткой внешней коррекции, излишней неравномерной нагрузке, исключительно вредной для суставов. Найдите свой удобный размер. Ну, закусите передними зубами средний сустав указательного пальца, самый край. Между зубами окажется передний край сустава. Наверное, будет удобно пробка такого размера, ну, может быть, в 10- или 2-копеечную монету. Упражнение «Рот открыт, вдох носом, горячий выдох ртом» и «Рот открыт, вдох носом, холодный выдох сомкнутыми губами» дают важнейший эффект. Возникает мышечная опора. Подтягиваются мышцы дна тела. Это считает важным Олег Табаков. Представим вновь, что дно тела — топка, печь, камин, где разогревается энергия. Здесь заряд дыхания эмоций. Делаем всем знакомый выдох с губами. Ф -ф -ф, и сразу чувствуем, особенно если приложим руку, как подбирается, уходит внутрь, самый низ живота. Вновь и вновь делаем уже всем знакомый выдох. Открытым ртом, добирая воздух носом, горячее дыхание заполняет все небо. Помним, что паузы между вдохом и выдохом возникают у каждого свои, не контролируются счетом. Повторяем регулярно это медитативное упражнение — Горячий поток воздуха из глубины тела, из стопки, поднимается, как в трубе, вверх, вдоль позвоночника, через свободно открытую глотку, голову, стремясь в небо и не встречая никаких препятствий по пути. Ха-ха-ха, а затем со звуками «э-о-э-э-о-о-о-о». Э, э, о, о, о, о. Вводим слоги осторожно а затем и слова, согласными передних рядов. Ла-ла-ла-на-на-на-да-да-да-ба-ба-ба. Да, да, да.